Глава 24. Первые подозреваемые. И все-таки что-то не давало Феодору покоя. Он прошелся по кабинету, раздумывая. Слишком быстро в Ардонии узнали об исчезновении Лилии. Будто кто-то постарался, чтобы у Феодора не было времени найти принцессу и предотвратить конфликт. «Все-таки Лилия – единственная дочь короля Фернанда, и если хоть волос упадет с ее головы, это может очень плохо закончиться. Но все же...» В двери постучали, и на пороге появился Робер. «Ваше Величество», – поклонился друг, – «у меня есть для вас важное донесение». «Слушаю». «Почему-то на миг стало страшно. А вдруг это касается Лилии?» «Вдруг, пока фей тратит время, с ней что-то случилось?» Но ответ Робера его удивил. «Столица неспокойна», — сообщил тот. «Кто-то специально настраивает народ против вас, рассказывает, что вы погубили королеву Вильгельмину, и теперь Ордония непременно пойдет на нас войной». «Что за шутки?» — нахмурился фей. «Боюсь, до шуток здесь далеко», — ответил Робер. Сами понимаете, если эти слухи будут распространяться и дальше, это вызовет волнение среди людей. И столицы разговоры могут поползти по провинции, что плохо закончится. Вы задержали хоть кого-то из тех, кто говорит об этом. Вот тут-то и начинается самое интересное, вздохнул Робер и отбросил официальный тон. Все-таки посторонних здесь не было. Видишь ли, задержанные обычные горожане. Они от кого-то услышали эти новости. Сам понимаешь, как быстро распространяются сплетни. От кого? Один от соседа, другой на ярмарке, третий на городской площади. И никак не удается точно выяснить, кто первый их запустил. Скверно. Феодору все больше не нравилась ситуация. Думаешь, кому-то понадобился мой трон? «Скорее кто-то хочет, чтобы он зашатался. Тебя слишком любит народ, но народная любовь переменчива, тебе ли не знать. Кто сегодня герой, завтра может стать первым врагом. Поэтому наш противник однозначно действует исключительно против тебя. Понимаешь?» Фей склонил голову. «Что будем делать?» – спросил Робер. «Искать Лили, ответил король. Как только мы ее найдем, можно будет опровергнуть любые сплетни. У тебя есть хоть какие-то предложения, где она? Есть. А вот и лейт с эдинаром. Феодор глядел на вошедших друзей и думал. Допустим, в Ардонию могли сообщить о случившемся фрейлиной принцессы. Вероятно? Да. Но как объяснить слухи, так быстро распространившиеся по улицам города? Даже слишком быстро. «Нет, здесь кто-то действует наверняка. Враг хорошо знает самого Феодора, предугадывает его действия. Неужели кто-то из самых близких?» Фей перевел взгляд с Лейта на Эдинора, а с него на Робера. «Не может быть. Тогда кто?» «Фей, Лейт рассказал мне, что ты нашел нечто странное». Вклинился голос Эдинора в течение его мыслей. «Думаешь, под магическими печатями держат принцессу?» «Меня привел туда ее поросенок», — ответил король. «Так что мы точно найдем нечто интересное». «О чем вы?» — удивился Робер. «Я отыскал Пигги», — повторил Феодор. «И тот привел меня на поляну, защищенную темной магией. Мне кажется, там может находиться тайное укрытие, в котором спрятана Лилия». «Едем туда?» — загорелись глаза друга. «Нет». Феодор качнул головой. принесите ко -ка мне карту. Покажу, где это находится. Если что, будете знать, где искать нас с Лейтом. А сейчас у вас другая задача. Роберт, ты понял меня насчет происходящего в городе? Хочу находиться в курсе всего, что творится в столице. Эдинар, а ты узнай, пожалуйста, кому принадлежат земли, скрытые моей. Лейт уже спешил за картой. Нет, Феодора предали точно не его друзья. «Может, это Николас, так поспешно увезший невесту знакомиться с родителями?» «Кто это?» «Вот». Лейт расстелил перед феем карту Леонсе. Фей нашел точку, в которой было совершено нападение на карету Лилии. Если из этой точки двигаться на юг... Вот он, небольшой лесок, через который он проезжал. «Тропинка начинается где-то здесь», — указал Феодор. «И уходит севернее». «Значит, тайник у нас находится... тут». И поставил на карте крестик. «Странно», — пробормотал Лейт. «Что?» — спросил фей. «Это же земли герцога Даремила». «Подожди, ты что-то путаешь». «Нет, это точно его земли», — вмешался Робер. «Вспомню, он недавно унаследовал вот эту деревушку». И указал на точку чуть в стороне от тропинки. «Точно!» – Феодор ударил рукой по столу. «Как я мог забыть? Но дремил! Не верю!» «Его могли и подставить!» – вставил Эдинар. «Думаешь, советник хоть раз объездил все свои земли?» «Мало ли кто устроил там тайник, так что не будем судить поспешно». «Ты прав», – ответил Феодор. «Сначала поймем, что именно скрывается под заклинаниями». «Итак, у вас есть задание. Лейт едем». По поводу свежих лошадей Лейт уже распорядился. Оставалось только запрыгнуть в седло. И снова фей скакал к выезду из столицы. Он надеялся, что за время, пока он искал помощников и писал в Ордонию, с Лейли ничего не случилось. На дорогах уже дежурили патрули. Повсюду продолжались поиски. Короля приветствовали, но не останавливали. Значит, так и не удалось узнать чего-то существенного. А фей гнал так, что пыль летела из-под копыт коня. Скорее, скорее. На сердце было скверно не только из-за пропажи Лили, но и из-за возможного предательства Даремила. Неужели? Да, советник, конечно, человек не всегда приятный. Но он поддерживал фея после гибели отца. Помог взять Леонцу в руки, давал дельные подсказки. Неужели захотел больше власти? А может, опасается потерять влияние? Как бы там ни было, Адаремил оставался под подозрением. Кто же еще? Кто мог стать похитителем? Враг притаился слишком близко, и Феодор опасался, что не сумеет вовремя его отыскать. Он так погрузился в раздумье, что едва не проехал мимо собственной метки. «Здесь», — сказал Лейту, спрыгивая на землю. «Только лошадей лучше спрятать и наложить полог тишины, иначе они могут нас выдать». «Ты прав», — ответил друг. «Давай отведем их чуть дальше, вон в ту рощицу. Там проще их скрыть». Вариант показался хорошим, и вскоре обе лошади были привязаны среди деревьев. С пологом тишины маги справились быстро. «Это достаточно стандартное заклинание для темных» а затем поспешили обратно к тропинке. «Ничего себе!» – пробормотал Лейд, когда фей раздвинул кусты и указал ему на тропу. «Я бы мимо прошел и не заметил». «Я тоже, если бы не Пигге», – ответил король и ускорил шаги. Вскоре впереди показалась знакомая поляна, а из кустов выбежал поросенок и закружил рядом с радостным похрюкиванием. «Какой словный малыш!» Лейт наклонился и погладил пигги между ушей. — И умница привёл тебя сюда. Надо будет выдать ему королевскую медаль. — Обязательно. — серьезно ответил Феодор. — Не у каждого человека встретишь такой героизм, как у этого поросенка. Но сейчас не о нём. Взгляни, что можно сделать с печатью, наложенной на поляну. Лейт сосредоточился. — Лучше сказать, печатями. — Ответил он. «Они держат полок, их достаточно много, распутывать буду долго, так что...» «Тихо!» Фей уже и сам услышал. К ним, не особо скрываясь, кто-то приближался. Противник точно не думал, что его убежище может быть обнаружено, потому что ветки пару раз треснули под ногами. Парни тут же бросились в разные стороны. Фей призвал щиты и накрылся ими от чужих глаз». Надо было скрыть свою магию, потому что по ее следу короля можно с легкостью найти. Лейд сделал то же самое, и теперь даже другу напоминал то ли ствол дерева, то ли какое-то бревно. А тот, кто вышел на поляну, и вовсе не приглядывался. Он лишь проверил сохранность своих печатей, и фей порадовался, что они еще не начали их снимать. Лицо преступника пока скрывал капюшон, но вот он обернулся, и король замер. Это действительно был Даремил. -э Советник склонился над очередной печатью, потом перешел к следующей и так по кругу. Когда темная пленка исчезла, фей разглядел железный люк с приделанным к нему кольцом. А вот и вход в тайное убежище. Даремил -э не без труда открыл люк и спустился по ступеням. Крышка с грохотом закрылась. «За ним!» Феодор первым выскочил из-под магической защиты. «Подожди!» – перехватил его лейт «Не подходи близко. Ты тоже поросенок. Приглядись!» Феодор заметил то, о чем говорил друг. Печати время от времени вспыхивали. Теперь они не скрывали вход, а стали защитными, чтобы никто посторонний не смог пройти следом за Даромилом. «Нужно их разрушить, но так аккуратно, чтобы Даромил не почувствовал». — сказал король. Радовало то, что с этой магией он тоже мог справиться, не перекладывая дела на Лейта. Три печати одному, три другому. Но теперь фей не сомневался, Лили не пострадает. У Доримила точно другие планы. Во-первых, как оказалось, король где-то перешел ему дорогу, и советник захотел взбудоражить народ. Во-вторых, ударымила какая-то странная история с королевой Ардонией Вильгельминой. «Может, дело в этом?» Но не оставалось времени думать. Фея осторожно расплетал магию печати. «Одна готова!» «Лили, ты только продержись!» Король взялся за вторую. Рядом тихо выругался Лейт. У него что-то не вышло, и оба замерли. «Нет, ничего страшного!» Заверил Феодора друг, разглядывая печать. «Нас не услышали!» И они снова принялись за дело, а Пигги перебегал от одного к другому, стараясь помочь. Увы, поросята бессильны против темной магии. Тише, малыш, погладил его Феодор, справившись со второй печатью. Скоро мы будем рядом с Лилией. Или лучше сказать, она будет с нами. Как думаешь? Пигги тихонько хрюкнул. Не отвлекайся, фей! окликнул его Лейт. Осталось совсем немного. Да, еще две печати. Одна у Феодора, одна у Лейта. Главное не ошибиться, не предупредить даромила что его убежище найдено, и вот-вот всем его планам придет конец. А для этого требовалась предельная осторожность. Вязь печати напоминала бутон цветка. Лепесток открыл... Вязь печати напоминала бутон цветка. Лепесток открывался за лепестком, когда фей распутывал очередной узел или завиток. Готово! Он сел на землю, вытирая пот со лба. Все-таки столь ювелирная работа требовала большого расхода сил. Через пару минут рядом плюхнулся лейт. Надо было хотя бы мгновение отдышаться. Идем, Феодор поднялся на ноги. Идем, ответил друг, и фей дернул на себя крышку люка.